ПАЛМЕР Джоуи Скотт представлял собой еще более печальное зрелище, чем Дороти Виттерс. Деккер и Миллиган стояли в дверях палаты вместе с Палмер. Скотту было всего 10 лет, но его короткая жизнь приближалась к концу. по Поправ закона о защите личных данных пациентов, Палмер, проводившая посетителей к палате, сказала, отвечая на их недоуменные взгляды, «Лейкемия, неизлечимая форма». «Но почему Бергшор приходилось его навещать?» – спросил Миллиган. «Разве родители к нему не приходят?» Палмер ощетинилась. Его как раз усыновляли, но когда он заболел, приемные родители от него отказались. «Полагаю, им была нужна здоровая модель», — с отвращением добавила она. «И дело не в том, что они не могли себе этого позволить. Анна навещала Джои по меньшей мере дважды в неделю. Кроме нее, у него никого не было». Повернувшись, Палмер ушла. На лице у нее было отчаяние. декер посмотрел на лежащего на койке мальчика, и его мысли вернулись к дочери, которая у него когда-то была. Молли была убита до того, как ей исполнилось 10 лет. Деккер обнаружил тела дочери и жены в их старом доме. И вследствие гипертимизии все подробности этой трагедии сохранились у него в памяти так, словно все произошло только что. Ничто в жизни Амоса не могло быть таким же жутким и угнетающим, как то, что он обнаружил членов своей семьи зверски убитыми, однако картина, которую он увидел перед собой сейчас, была близко к этому. Деккер подсел к мальчику и тот медленно открыл глаза. От его иссушенного тельца отходили провода к мониторам и трубка капельницы. Оглянувшись на миригина Деккер сказал. «Привет, Джои. Меня зовут Амос, а это мой друг тот Джои слабо помахал рукой. «Насколько я понимаю, твой друг Анна приходила к тебе сегодня». Джои кивнул. «Вы с ней долго говорили?» «Она мне читала, тихо промол его мальчик. Книгу?» Джои снова кивнул. «Гарри Поттер и узник Аскабана. Она стоит вон там на полке». Анна сказала, что придет завтра и дочитает ее до конца. Протянув руку, Деккер взял книгу, пролистал ее и нашел закладку примерно в десяти страницах от конца. Оглянувшись на Миллигана, он снова посмотрел на джои «Замечательно. Анна только читала тебе книгу». «Ну, мы немного поговорили», — покачал головой джои «О чем?» «А вы дружите с Анной?» «Я впервые встретил ее сегодня утром», — сказал Деккер. «Мы пришли к тебе именно из-за нее». Она хотела, чтобы мы познакомились с ее друзьями здесь. — А, хорошо. — Джои, ты давно здесь? — спросил Миллиган. — Не знаю, — недоуменно заморгал мальчик. Отступив назад, Миллиган положил руку на стену и беспомощно взглянул на Деккера. — Ты помнишь, о чем вы говорили с Анной? — спросил тот. — Быть может, об этой книге? — Она спросила, видел ли я, как восходит солнце. Амос посмотрел в большое окно, выходящий на восток, затем медленно перевел взгляд обратно на мальчика. — А ты видел? «Это было красиво», — Джоуи кивнул. «В детстве я частенько вставал рано утром и смотрел, как восходит солнце», — сказал Деккер, вызовав удивленный взгляд со стороны Миллигана. «Я вырос в Агайо, поэтому солнце приходило к нам позже, чем сюда». На прикроватной тумбочке стояла фотография в рамке. Деккер ее взял. Это была фотография Пейтона Мэйнинга. «Пейтон Уильямс Мэйнинг родился в 1976 году». Игрок в американский футбол, выступавший на позиции квотербека в Национальной футбольной лиге Индианаполис Колдс Денвер Бронкос, является одним из лучших игроков в своем амплуа за всю историю НФЛ. «Тебе нравится мейнинг «Я много смотрел футбол», Джоуи снова кивнул, «и играл сам до того, как заболел». «Я тоже играл в футбол». Джоуи окинул взглядом внушительные габариты Деккера. «У вас внешность, как у футболиста. Я мог бы вырасти таким же большим, как и вы». Миллиган вытер глаза. Взяв себя в руки, он сказал. «Джои, Амос декер играл в Национальной футбольной лиге за Кливленд Браунс. Мальчик широко раскрыл глаза, и у него на лице появилась робкая улыбка. Правда?» декер кивнул. «Моя карьера оказалась короткой и не слишком приятной». Он поставил фотографию на место. «До того я играл в любительской команде штата агая Пожалуй, лучшие годы моей жизни». «Ого!» – с восхищением произнес Джои. «Вы знакомы с Пейтоном Меннингом?» «Нет, но он был одним из лучших. С первого же раза был избран в зал Слава». декер вернулся на место. «Больше вы с ни о чем не говорили?» Улыбка на лице у мальчика погасла. «Да нет». «Она не говорила, куда собирается после того, как уйдет отсюда». Джоуи покачал головой. Встав, Ама оглянулся на Миллигана и сказал. «Спасибо, Джоуи. Ты нам очень помог». «Не за что». Посмотрев на мальчика, Миллиган спросил. «Послушай, как ты смотришь на то, если я к тебе еще разок приду?» «Приходите. будь может, вы сможете прийти вместе с Анной?» «Ладно, посмотрим», — сказал Миллиган. Достав из кармана визитную карточку, он положил ее рядом с фотографией Пейтона Мэйнинга. «Если тебе что-нибудь понадобится, пусть мне позвонят по этому номеру, хорошо?» «Хорошо. Еще раз спасибо». «А можно я пожму вам руку?» — спросил Джо, глядя на Деккера. «Я еще никогда не встречал игрока НФЛ». Протянув руку, Амос медленно обхватил ручонку мальчика. Казалось, кашалот проглатывает мелкую рыбешку. «Для меня большая честь познакомиться с тобой, джои Поставив книгу на полку, Деккер вышел из палаты, и Миллиган последовал за ним. «Проклятие!» – пробормотал он. «Не знаю, смогу ли я когда-нибудь снова улыбнуться». «Сможешь», – заверил его Амос. «Но всякий раз, когда тебе будет казаться, что все вокруг плохо, вспоминай джои и тогда все станет гораздо лучше». Альберту Дрюсу было лет сорок с небольшим. Он сам признался, что у него последняя стадия рака поджелудочной железы. Мужчина был бледным и исхудавшим, а кожа его казалась ломкой и желтушной. «Когда появились первые симптомы, было уже слишком поздно, черт возьми», сказал Дрюс после того, как посетители представились и показали свои документы. «Химиотерапия, радиация, казалось, мне удалось избавиться от этой дряни, наступило улучшение, оно продолжалось месяца два, после чего все вернулось обратно, словно ураган». И вот финал. Умолкнув, он стал учащенно дышать, как будто эта небольшая речь полностью истощила его силы. Когда его легкие несколько успокоились, Дрюс сказал. «Вам повезло, что вы пришли сейчас. Когда начинается действие обезболивающих, меня можно списывать со счетов. Морфий. Не знаю, что бы я без него делал». «Боль. В общем, это неприятно», — обреченно добавил он. «Я сожалею, мистер Дрюс, что мы вынуждены беспокоить вас», — сказал Деккер. Больной отмахнулся от его слов. «Ах!» Мне все равно больше нечего делать. Лежу и жду смерти. Насколько нам известно, сегодня к вам приходила Анна Бергшир. Да, сегодня утром, а что?» Деккер решил просто выложить правду. Сегодня утром она была убита, застрелена, в Вашингтоне, вскоре после того, как ушла отсюда. «Что?» – ахнул Дрюс, приподнимаясь на локтях. Он закашлял. Миллиган налил в стакан воды из графина на столике и помог ему выпить. Затем, бросив на Декера суровый взгляд, он отступил назад, сжимая в руке пустой стакан. Наконец, успокоившись, Дрюс беспомощно уставился на посетителей. «Анна застрелена. Почему?» «Мы этого не знаем. Вот почему мы здесь». «Но я ничего не знаю. Возможно, вам известно больше, чем вы сами думаете», — сказал Декер. «О чем вы сегодня говорили с Анной?» Дрюс наморщил лоб. Она была очень милой. Начала навещать меня около четырех недель назад. Мы просто говорили, ну, обо всем. Ни о чем конкретно, ни о чем важном. Говорили просто, чтобы провести время, отвлечь мои мысли от... от моего положения, в общем. Анна рассказывала о себе. Иногда. Она говорила, что преподает в школе, замужем она не была, детей нет. «Чем вы занимались до болезни?» – спросил Миллиган. Работал программистом в одной здешней компании. Закрыв глаза, Дрюс начал учащенно дышать. «С вами все в порядке?» – спросил Миллиган. «Нет, со мной не все в порядке», – открыв глаза отрезал Дрюс. «Я неизлечимо болен. Ха, я умираю». «Извините, мистер Дрюс, я имел в виду не это», – произнес виноватым голосом Миллиган. «Извините». Деккер внимательно смотрел на больного. «Вы когда-нибудь говорили с миссис Бергшир о вашей работе?» «Нет. Какой в этом был смысл?» «Просто поболтать». «Нет. И мне кажется, что это было целую вечность назад. Я уже почти ничего не помню». Вы не женаты? Как вы узнали? У вас нет обручального кольца и нет следа, указывающего на то, что кольцо когда-то было. Помолчав, Дрюс обреченно произнес. Наверное, я так и не встретил подходящую женщину. Ваши родители живы? Больной покачал головой. У меня есть брат, но он живет в Австралии. Когда я заболел, он приехал и оставался здесь какое-то время, но ему пришлось вернуться, у него опять родителей. Дрюс помолчал. «Брат снова приедет на мои похороны. Он мой душеприказчик. Меня кремируют. Так будет лучше для всех». Дрюс закрыл глаза, и у него задрожали губы. Но затем он снова открыл глаза и вздохнул. «Никогда бы не подумал, что можно так спокойно говорить о своей приближающейся смерти. Но когда у тебя нет выбора, ты просто делаешь это». «Что говорят врачи?» – спросил Деккер. Дрюс пожал плечами. «Бывают дни, когда кажется, что это случится завтра». А бывают дни, когда я надеюсь, что это случится завтра. Извините за то, что побеспокоили вас, мистер Дрюс. Мы очень благодарны вам за вашу помощь». Когда Амос встал, больной протянул руку и слегка пожал ему пальцы. Рука у него была ледяная. Анна действительно была очень милой. Она не была обязана приходить сюда и делать то, что делала. Но она сама этого хотела. И «Я очень надеюсь, что вы найдете того, кто это сделал». «Мы уже нашли его, мистер Дрюс», — сказал Деккер. «Теперь нам просто осталось узнать, почему он это сделал».